Но вот она уже выбросила горящий окурок. А Анката по-прежнему продолжал стоять столбом. Она сказала, «Ну, чего ждем? Может, все-таки позвоним в дверь?» Он сдрогнул и встревоженно пробормотал. «Мне все это впервой». «Что впервой?» «А, являться с плохими вестями». «Ладно, не бери в голову. К этому все равно нельзя привыкнуть». Анката быстро взглянул на нее и печально улыбнулся. «Странно, если подумать». тихо произнес он с заметным акцентом, выдававшим его карибское происхождение. «Что странно-то?» «А ведь скопа однажды могли бы зайти с такой же новостью к моей матери. В том случае, если бы я продолжал следовать привычкам буйной молодости. Да, ну что ж». Она кивнула головой в сторону двери и поднялась на единственную ступеньку крыльца. «Все мы не без греха, Уинни». Из-за неплотно пригнанной входной двери доносился слабый детский крик. Когда Барбара нажала кнопку звонка, крик усилился. Он становился все громче, и раздраженный женский голос сказал «Ну, тише, тише! Хватит уже орать, Дарил!» «Ты и так уже привлек к себе достаточно внимания!» Наконец тот же голос спросил из-за двери «Кто там?» «Полиция!» — ответила Барбара. «Можно задать вам пару вопросов?» Ответом им послужили лишь неослабевающие вопли Дарилла. Потом дверь распахнулась, и они увидели женщину с мальчонкой на руках, Он пытался вытереть свой сопливый нос, а воротник ее — зеленого халата. На левой стороне груди на халате красовалась вышивка с примулами, окруженная сверху словами «Путь наслаждений», а снизу именем Селл. Барбара держала удостоверение наготове готове, Селл в него, и тут, по узкой лесенке с низкого второго этажа, стремительно сбежала молодая женщина. На ней был плотный шелковый пеньюар с одним изжеванным рукавом — С волос капала вода. Она сказала, — Извини, мама, давай его сюда. Спасибо за передышку. Я как раз успела. Дарил, ну, что такое случилось? Чудо мое. — Па! — всхлипывая, — признёс малыш, протянув грязную ручонку к Нкате. — Ждёт своего папу, — заметил Нката. — Вряд ли он ждёт того отпетого шалопая, — проворчала Сел. поцелуйка лучше бабулю, мой сладкий. Сказала она Дарилу, — который в своих страданиях оставил без внимания ее просьбу. Она сама звонко чмокнула малыша в мокрую от слез щечку. Он опять мучится с животиком Синти. Я приготовила ему бутылочку с горячей водой. Она на кухне. Не забудь завернуть ее в полотенце, прежде чем дать ему. — Спасибо, мам. ну что бы я без тебя делала? Подхватив сынишку, Синти удалилась по коридору. Так в чем дело? Не отходя от двери, Селла перевела взгляд с Нкаты на Барбару. Она не пригласила их зайти в дом и явно не собиралась делать это. Уже одиннадцатый час. Надеюсь, вы знаете об этом. Барбара сказала, позвольте нам войти, миссис. Коул, — сказала она, — Селли Коул. Женщина отступила от двери, пристально следя, как они переступают через порог. Она скрестила руки на груди. Свет в прихожей позволил Барбаре заметить, что волосы миссис Коул, коротко подстрижены и едва закрывающие уши, на висках обествечены почти до белизны. Они подчеркивали неправильные и несразмерные черты ее лица. Широкий лоб, крючковатый нос и крошечный, как бутон розы, рот. «Я и так нервничаю. Не тяните. Говорите прямо, что вам нужно. Может быть, мы...» Барбара кивнула на открытую дверь слева от лестницы. За ней, видимо, находилась гостиная, хотя в центре комнаты громоздилось какое-то странное сооружение с садовыми инструментами. Грабли с прореженными зубцами, цапка с загнутым внутрь лезвием и затупленная лопата сходились над культиватором с расщепленной пополам рукояткой, образуя подобие конического остого индийского жилища.